«Моя комната». Я открыл глаза и не сразу узнал воздушный интерьер, в котором проснулся. Не мудрено. Я же привык вскакивать, как ошпаренный, по встроенному сигналу и одеваться в темноте в торопях. Чтобы во сне не выключать его, я каждый вечер кодировал место, откуда спозаранку загудит или затрещит, а может завоет, но обязательно замигает будильник. Я хронически не досыпал и каждое утро воевал с организмом, который настаивал, что необходимо продолжить восстанавливаться. Сегодня я проснулся от того, что устал спать. Глаза открылись сами. Первое, что я увидел – высокий светлый потолок и сразу очнулся, тревожаясь. «Где это я?» Потом сообразил. «В своем доме. В своей личной, отдельной комнате». Кроме чистого потолка она имела окна, два, огромные, со стеклами Не экопластик, который не защищает от холода, да и видно сквозь него приблизительно. Роскошную дверь с витражами, полы почти зеркальные. Когда пара руна, моя жена, ввела меня сюда и буднично сообщила своим тихим голоском «Вот ваша комната, Дерг», и тактично удалилась, я долго стоял, не шелохнувшись. Боялся шаг ступить, настолько окружающее казалось мне неправдоподобным. Нет, я не думал, что попал в сказку, надеялся, что сделка расширит мои возможности, но к такой разнице был не готов. Моя комната напоминала иллюстрации интерьеров в электронных каталогах, которые рекламируют парское жилье или очередное бытовое изобретение. Сюда не ступала нога человека, здесь никогда не было хозяина, Никто никогда здесь не жил. Только тщательно прибирались. Огромная комната пустовала. Я первый. Неудивительно, что я робел, боясь оставить на блестевших полах свой след. Но за дверью мелькнул легкий силуэт пары. Витраж бросил на пол ее цветную тень, и я, испугавшись, что хозяйка застукает меня с разинутым ртом, поспешил усесса и схватил пульт, нажал знакомые кнопки. из стены выпал с экран заговорили с полуслова новости и я с повышенным вниманием смотрел и слушал как кому-то помогли, ожидая что пара войдет но та прошла мимо ей было не до меня. Я выполнил свою работу помог ей остаться с лью и пара руна потеряла ко мне интерес Не уверен что мне хотелось чего-то большего, но равнодушие пары вызвляла все же. Я и муж. Сев на кровати, я потянулся к пульту. Как выяснилось, опытным путем он мой друг и помощник, не дававший простоволоситься в парских удобствах. Нажал кнопку, и с приятным шелестом аккуратно разъехались плотные занавеси. Ба! Да уже день! Вид из окна любого из двух заставлял забыть, что я корф и обычный опер. Никогда не думал, что подвержен влиянию красивой картинки. Отовсюду, насколько хватало глаз, лезло золото, медь, ржавчина, травы и листвы. И совсем мало зелени. Сочетание, меняющиеся день это дня. И каждый раз я застывал, глядя на великолепие снаружи. Я никогда не обращал внимания на то, что живет и растёт рядом со мной. У меня на это не было времени. Я о том и не задумывался». «Зачем зеркало с таким видом из окна? Ни за что не догадаешься, что кто-то живет иначе, например, как я, совсем недавно в комнате с низким потолком, где вместо двери воспоминания о ней. Внутри убранство, что надо, мебелишко, оставленная хозяином, потому что тот боялся большого штрафа в случае ее вывоза не на помойку. Как известно, в корвских районах официальные помойки расположены далеко, и этим пользуются». Дерут за вывоз три шкуры. В общем, я жил в окружении немногочисленных вещей, заломку которых мне не придется платить. Те уже пережили не одну свою жизнь. В апартаментах пары руны моя жизнь казалась выдумкой. К хорошему быстро привыкаешь, а лучше считаешь заслуженной наградой за прежнее. Я мог бы устроиться и получше. Жил в подобных условиях не от безденежья и вовсе не потому, что боялся угрозы матери. Всю жизнь она грозила нам, своим детям, что доживет, когда мы станем взрослыми, и тогда-то она предъявит каждому счет. Я знал свою родительницу. Она сердита, но не злобно, отходчива. Поорет, но бить не будет. У меня была тайна. И ни Нетину, ни Каврову, своим друганам Я её не открывал, засмеют. «Ты, Дерг, учиться? Ты же тупица!» А я мечтаю давно быть не просто опером. Нужны деньги, чтобы оплатить образование. Откладываю. Докопить выходит не всегда. С темпом накопления я годам к 80 может, и смогу набрать сумму. Впрочем, кто знает. Возможно, меня просто не допустят к обучению, корвов не обучают. Только средняя обязательная. Да если выберет анонимная система, дают получить специальность. Корвы имеют право только работать. Когда мы с парой договаривались об услуге, у меня мелькнула мысль попросить о поддержке. Да неудобно. И не поймет она, еще рассердится и так переплатила. «Я вам очень благодарен», – почел я своим долгом выразить свою признательность после первой своей ночевки в своей комнате. Мы вновь перешли на «вы». Разумеется, мы точно не ровни. «Не представляете, Дерг, как мы слью вам благодарны», ответила пара твердо, но, пряча глаза, и опять отметил ее неуверенность. Желание что-то скрыть. С первых минут нашего знакомства мы с парой общались легко, без натянутости. Неловкость, смущения появилось после того, как мы зарегистрировали брак. Со своей стороны я не мог относиться к паре Руни иначе. Не привык я к тесному общению с парами. Вообще ни к чему парскому не привык, не стоит и начинать. Космическая пара, думаю, не мечтала о сближении, но ее вышло шло не только от нее, а от них с мальчиком. Я спустил ноги с кровати. О ней стоит поведать отдельно. Не понимаю, зачем чедушным парам масштабные лежбища? Я при своем росте и комплекции в нужный момент, бывало, на Тин с Кавровым прятались за мою широкую спину вдвоем, и их было не обнаружить. Так вот я спокойно мог лечь как вдоль, так и поперек своей новой кровати еще осталось бы место. Может, пары любят спать с копом? Или это вопрос престижа? Большие люди обязательно почивают на огромных кроватях. По чистейшему полу блестит, как луна в пруду. Я прошел в ванную, не забыв захватить пульт. У меня была личная ванная комната, в моей прежней комнатке удобств не имелось. Однажды я сюда вошел, а выйти не смог. Неприятность, конечно. Но пугаться было нечего, здесь вполне можно было жить. Парские удобства являли собой не только необходимые, но и полноценную квартиру в миниатюре. К собственной ванной примыкала комната с разложенным бельем, нужными принадлежностями и многими другими вещами. У небольшого окна стояло кресло, рядом низкий столик, предметы, на котором намекали о приятности подтягивать что-нибудь крепкое и дорогое из одного, закусывать другими. У нашего шефа кабинет по сравнению с этой комнатой убогий сарай. Мы же считали его верхом вкуса. Чтобы войти в ванную, ничего никуда нажимать не требовалось. Дверь была приоткрыта. Чтобы выйти из нее требовалось что-то набрать на сенсорном поле. Я привык к цифровому. Но под моими пальцами расползлись цветные круги, и дверь заблокировалась. Коммуникатора под рукой у меня не было, как и номера руны. Я чистый несчастный в банном халате с тоской... Сидел в кресле, любуясь пейзажем, прикидывал, не вылезти ли в окно. Хоть оно и было меньше обычного, я бы пролез. И мне это было по силам. Но что я скажу, чтобы мне открыла дверь пара руна? Что после водных процедур я обычно люблю через окно ходить гулять, а возвращаться обязательно через главный вход? Ничего оно не скажет, посмотрит и отойдет. Все равно неловко. джерк мама позвала тебя обедать». Появился наш необычный паренок на пороге кабинет ванной, заканчивая мое вынужденное заточение. Я не заставил себя просить дважды, лишь сказал, что переоденусь. «Как ты вошел?» Помедлив спросил то, что интересовало. «Открыл дверь». Она была заблокирована изнутри. Лью улыбнулся светло. «Если один может запереть, другой всегда может открыть. Цветовой код». «У мамы все сигналы строятся на сочетании оттенков одного цвета. Здорово, правда?» «Не то слово!» – буркнул я. «Цвет – это очень важно!» – заметил Лью. «Последи за окружающим, Дерг, и увидишь, что каждый имеет свой цвет. Многие не один. Впрочем, пульт универсальный. С ним тоже можно». «Какой ты умный, Лью!» – скрывая удивление, сказал я. «Откуда такие берутся?» На мой полушутливый вопрос мальчик серьезно посмотрел на меня и грустно ответил. «Шёл издалека. Семь лет». Пара Руна, узнав о казусе, предложила поменять сигналы на цифровые. Но я заверил, что справлюсь с пультом. Откуда мне знать, сколько продлится наш брак, к чему ей бросать деньги на ветер? Не успел я выйти за стены своей комнаты, как меня окликнула пара Руна. «Дерка, у вас дела?» «Пройдите, пожалуйста, я вас не задержу. Надо поговорить».